По дороге я заглянул в консульство, справился, не слыхали ли там случаем о французе по имени Рабинзон. Как же, как же? Слышали, ответили мне у консула. Он даже заходил к нам два раза, и оба с поддельными документами. Кстати, его разыскивает полиция. А вы с ним знакомы? Я не стал настаивать. С того дня я каждую минуту ждал встречи с Рабензоном. Я чувствовал, что она произойдёт. Молли по-прежнему была нежна и благожелательна. Она стала ещё ласкивей с тех пор, как убедилась, что я окончательно решил уехать. Со мной никакая нежность не помогала. Часто, когда Молли отпускали на вторую половину дня, Мы разъезжали с ней по окрестностям города. Облезлые холмики, берёзовые рощицы, вокруг крохтных озёр, там и сам люди, читающие журналы в тусклых обложках под небом в тяжёлых свинцовых тучах. Мы смолкли и избегали трудных объяснений. Она ведь всё уже поняла. И к тому же была слишком искренна, чтобы распространяться о своих горестях. С неё хватало того, что творилось внутри неё, в душе. Мы целовались. Но я целовал её не так, как был бы должен, на коленях. В такие минуты я вечно думал о другом, о том, как не упустить время, не растратить ни капли нежность, словно мне хотелось приберечь всё великолепное, всё высокое на потом, но не для молли. и не для любви. Мне всё казалось, что жизнь унесёт, скроет от меня во мраке то, что мне нужно узнать о ней, что если я буду транжирить свой пыл, обнимаясь с моль, это мне скоро надоест, и я обессилев, лишусь в конце концов всего, а жизнь, истинная повелительница человека, обманет меня, как всех остальных. Возвращаясь в город, я провожал моль до её заведения. Потому что по ночам, а надо рассвета была занята с гостями. Пока она ублажала их, мне всё-таки было больно. И эта боль так остро напоминала мне о ней, что я ощущал её близость ещё сильнее, чем когда мы бывали вместе. Чтобы убить время, я шёл в кино. После сеанса я садился в первый попавшийся трамвай и странствовал в ночи. После двух в вагон группками садились пассажиры, каких не встретишь ни раньше, ни позже этого часа: покорные, бледные, сонные. Отправлялись они на окраины. С ними можно было ехать далеко, гораздо дальше заводов, на какие-то тёмные пустыри. Улочки с расплывчатыми силуэтами домов. На мостовой, липкая от предрассветного дождика, голубел первый день. Мои трамвайные спутники исчезали так же бесшумно, как их тени. Они жмурились от света. Разговорить этих сумрачных типов было трудно, они слишком устали. Нет, эти ночные уборщики бесчисленных городских магазинов и контор не жаловались. Они выглядели спокойнее нас, дневных подёнщиков. Наверное, потому что уже скатились на самое дно, где человек перестаёт быть даже вещью. В одной из таких ночей, когда я опять сел в трамвай, доехал до кольца и осторожно выходил из вагона, Мне почудилось, что меня окликнули по имени Фердинанд. Эй, Фердинанд. В темноте оклик звучал как-то подозрительно. Мне это не понравилось. Над кронами уже виднелись куски холодного неба, прорезанные водосточными желобами. Сомнения нет, окликали меня. Я обернулся и сразу узнал Леона. Он шёпотом подозвал меня, и мы поталковали. Он вместе с другими тоже возвращался с уборки конторы. Вот и всё, что он здесь накомбинировал. Шёл он размеренный, не лишённый велечавости поступью, как если бы совершил в городе нечто опасное и, так сказать, сакраментальное. Кстати, я давно заметил, что такая походка у всех ночных уборщиков. Когда человек устал и одинок, в нем начинает проглядывать божественное. У Робинзона это читалось в глазах, когда в окружавшей нас голубоватой полумгле они раскрывались шире, чем обычно. Он уже убрал просторы бесконечных уборных и до блеска надравил горные цепи, молчаливых этажей. Я тебя сразу узнал, Фердинанд, пояснил он. Потому, как ты влез в трамвай. Ты прямо скис, когда не увидел в вагоне ни одной бабёнки. Правда ведь похоже на тебя? Правда. Это было на меня похоже. Душа у меня действительно была растянута, как ширинка. Так что Справедливость его замечания меня не удивила. Поразился я, скорее, другому, тому, что в Америке не преуспел и он. Вот уж такого я не ожидал. Я тут же рассказал ему, какой подвох мне устроили в Сан-Педе. «У тебя жар?» — отозвался он, недолго думая. Он приехал на грузовом судне. Хотел устроиться к форду, но... но не рискнул слишком липовые у него были бумаги они они годные на одно в кармане их таскать продолжал он к уборщикам насчёт документов не придирались платили правда не акти что зато на бумаги смотрели сквозь палец не дать не взять ночной иностранный легион При вербовке во французский иностранный легион документов не требуют, а по истечении срока службы увольняют из него под тем именем, какое выберет увольняемый, чьё прошлое, обычно уголовное, до службы придаётся забвению. А ты что поделываешь, в свой черёд спросил он. Всё ещё чокнут? Не надоели тебе твои штучки-дрючки? По-прежнему тянет путешествовать. — Хочу домой, во Францию, — ответил я. Твоя правда, — насмотрелся, — с меня хватит. — И правильно, — поддакнул он, — нечего нам здесь больше делать. Мы с тобой и не заметили, как постарели, а я-то знаю, что это такое. Я тоже с тобой вернулся бы, да вот бумаги. Подожду ещё малость, пока не выправлю понадёжней. Работа у нас, конечно, дрянь. Хотя бывает хуже. Вот только я по-английски никак не выучусь. Из наших многие в таком же положении. 30 лет на уборке, а знают только exit, door, да lavatory. И то лишь потому, что таблички на дверях дряют, понимаешь? Exit выход. леватори уборные я понимал если я потеряю молле мне тоже придётся наняться на ночную работу и никаких надежд что всему этому настанет конец в общем пока ты на войне тебе долдонит что в мирное время станет лучше а проглотишь надежду как конфету и оказывается что это дерьмо Сперва боишься признать это вслух. В общем-то, мы все стараемся быть поприятнее людям. А потом в один прекрасный день возьмёшь и вывалишь это во все уши слушание. Устаёшь ведь барахтаться в нищете. И тут каждый сразу находит, что ты дурно воспитан. Вот так-то. После той ночи мы ещё раз с другой встречались с Рабензоном. Видок у него был что тот. Один французский дезертир, промышлявший подпольным изготовлением спиртного для Детройтского жулья, предложил ему местечко в своём бизнесе. Это соблазняло Рабензона. Я тоже бы самогон для этих оборзин гнал, да побаивыюсь, признался он мне. Знаю ведь, что первый же легавый меня расколет. Слишком я натерпелся. К тому же меня вечно в сон бросают. Оно и понятно, спать днём всё равно что не спать. Не говорю уже о пыли в конторах, у меня ею все лёгкие забит, соображаешь? Так вот я и дошёл. Мы уговорились встретиться в одной из ближайших ночей. Я вернулся к молле И всё ей рассказал. Она изо всех сил старалась не подать виду, как больно я ей делаю, но это не трудно было заметить. Теперь я целовал её чаще, но она горевала глубже и искренней, чем мы европейцы, ведь мы привыкли высказывать больше, чем в действительности чувствуем, а американцы наоборот. Мы просто не смеем это осознать, допустить. Дело тут не в их гордости, ревности или боязни сцен. Это просто подлинная сердечная боль. И надо честно признаться себе, что такое не свойственно нашей душе, и мы сдерживаемся ради удовольствия, которое доставляет нам возможность сознавать себя несчастными. Стыдно, конечно, за скудость своего сердца, а также за то, что ты считал людей подлее, чем они есть на самом деле. Время от времени мольли всё-таки позволяла себе упрекнуть меня, но всегда осторожно и беззлобно. Ты очень милый, Фердинанд, говорила она. И я верю, ты стараешься не стать таким же злым, как другие, только не понимаю, знаешь ли ты сам, чего в сущности хочешь? Подумай об этом, Фердинанд. Тебе ведь надо будет на что-то жить, когда вернёшься домой. А дома тебе не удастся разгуливать и мечтать целыми ночами, как здесь. Ты же так любишь это делать, пока я работаю. Подумай об этом, Фердинанд. В известном смысле она была тысячу раз права. Но у каждого своя натура. Я боялся её обидеть, а она легко обижалась. Поверь, моли Я очень тебя люблю и всегда буду любить, сколько смогу, по-своему. Это означало не слишком много. А Молли была женщиной из плоти и крови, и к тому же привлекательна. Но во мне сидела поганая склонность к призракам. Может быть, не совсем по моей вине. Жизнь слишком часто вынуждает нас держаться за призраки. — Ты очень милый, Фердинанд, — утешала меня Молли. — Не плачь из-за меня. Ты вечно гонишься за новым. Это у тебя как болезнь. Вот и все. Наверное, это и есть твоя дорога. Всегда в пути, всегда один. Ну что ж, кто путешествует в одиночку, тот забирается дальше всех. — Значит, скоро уезжаешь? — Да, но вернусь. Как только кончу учиться во Франции, нахально заверил я. Нет, Фердинанд, не вернёшься. Да и меня здесь уже не будет. Она себя не обманывала. Вечером, незадолго до того, как Молли надо было возвращаться в заведение, мы пошли на вокзал. Днём я съездил попрощаться с Рабензоном. Он тоже расстроился, что я его покидаю. Я же только и делал, что всех покидал. Когда мы с Молли ждали пояс на перроне, проходившие мимо мужчины прикидывались, что не узнают ее, но что-то шептали друг другу. — Ну вот, Фердинанд, ты уже далеко. — Ты вправду поступаешь в точности так, как тебе хочется. — А, Фердинанд, только это и важно, остальное не в счет. — А. Подошёл поезд. При виде паровоза я заколебался. Я обнял Молли со всем мужеством, какое у меня ещё оставалось. На этот раз мне было по-настоящему больно за неё, себя, всех. Может быть, мы ищем в жизни именно это, только эту нестерпимую боль, чтобы стать самим собой перед тем, как умереть. Со дня нашего расставания прошли годы, долгие годы. Я часто писал и в Детройт, и по всем адресам, какие помнил, и где могли знать, что с Молли. Ответа не получил ни разу. Заведение теперь закрыт. Это всё, что я сумел узнать. Доброе, замечательное Молли. Пусть, если Где бы она ни была, ей доведётся прочесть мою книгу, она знает. Я не переменился к ней. По-своему люблю и буду любить её. И она может когда угодно приехать ко мне, чтобы разделить со мной мой хлеб и мою переменчивую участь. Если она подурнела, не беда. Во мне осталось столько её живой, горячей красоты, что этого хватит на двоих и по меньшей мере лет на 20, а больше не потребуется. Чтобы расстаться с ней, понадобилось много безумия, поганого, холодного безумия. Но мне до сих пор удавалось отстаивать свою душу, и если завтра, я в этом уверен, за мной явится смерть, Я никогда не стану таким же холодным, мерзким, тяжёлым, как остальные. Столько ласки и мечты подарила мне Молли за эти несколько месяцев в Америке.